Глава 16 Прошло несколько месяцев. «Феликс!» — разнесся по дому взбешенный крик Ричарда. Я невольно вздрогнула и едва не выронила из рук пальцы с вышивкой, над которой трудилась в библиотеке. Да-да, представляете, я увлеклась рукоделием, хотя раньше и подумать об этом не могла. Муж был категорически против того, чтобы я работала, заявив, Что это, видите ли, нанесет непоправимый удар по его репутации? Учиться в школе магии я не могла, потому что магическая сила во мне просто-напросто отсутствовала. А в Академию межмировых отношений набирали абитуриентов лишь раз в год. Ричард пообещал мне помочь в нее поступить и даже пригласил учителя, пожилую чопорную драконицу, которая прилетала к нам три раза в неделю и подтягивала меня по необходимым предметам. Именно у нее... Я увидела безумно красивый платок с вышитым на нем зеленым лесом, голубым озером и маленьким дракончиком, резвящимся в воде. Драконица сказала, что давно занимается вышивкой. Мне так понравилось, что я решила попробовать сама. Посмотрев несколько уроков по маговизору, приобрела схемы, канву, нити, бисер и начала вышивать. Сначала это были маленькие картинки, а когда я набила руку, то приступила к своей первой серьезной работе я решила сделать Ричарду сюрприз и вышить его портрет, на котором он в облике дракона. С удачной фотографией моего мужа на каком-то празднике Ола с помощью магической сетки сделала для меня схему. «Все, мое терпение закончилось. Сейчас ты получишь за все. А ну-ка стоять!» Вновь раздались крики Ричарда. «Началось». Тяжело вздохнула и, быстро спрятав вышивку в специальную шкатулку, поспешила на помощь своему маленькому мальчику. Совсем недавно дракон Феликса проснулся. Первый оборот прошел для Рыжика, да и для нас, довольно болезненно. Малыш несколько дней температурил. Жар настолько охватил его тело, что он погрузился в беспамятство. Мы с Ричардом по очереди дежурили у постели мальчика, ухаживая за ним. Видя, как Феликс мучается, я плакала, сидя рядом с ним. Но муж успокаивал меня и утверждал, что все проходит так, как должно быть. Рождение дракона всегда сопровождается болезненным состоянием, лихорадкой и болью во всем теле. Это вызвано тем, что организм перестраивается и готовится к первому обороту. В какой-то миг на теле мульчугана стали появляться огненные всполохи. Никогда в жизни мне еще не было так страшно, но боялась я не за себя, а своего ребенка, который стал непроизвольно болезненно кричать, буквально оглушая нас. Ричард, подхватив Феликса на руки, вынес его во двор, аккуратно положил на землю, а меня вынудил отойти в сторону. Малыш продолжал кричать. Пламя огня становилось все сильнее и ярче, и в какой-то момент оно полностью охватило ребенка. А когда резко сошло на нет, на земле остался сидеть небольшой дракончик темно-малинового цвета. Первый оборот Феликса наконец-то произошел. С этого момента зверь и мальчик будут расти вместе, как единое целое, познавая друг друга. Одновременно с первым оборотом в Феликсе проснулась огненная магия. Учителя, да и сам Ричард, учили мальчика управлять потоками энергии. Но Феликс пока очень плохо контролировал свою силу, и поэтому все периодически поджигал. Особенно часто огненные фаерболы срывались с кончиков его пальцев во время сильных эмоций – веселье, плач, страх, радость. И сейчас, если судить по воплям мужа, опять что-то пошло не так. Я почувствовала, что очень нужна Феликсу. Я не успела дойти до двери, как она распахнулась, и в библиотеку влетел взъерошенный рыжик с квадратными глазами и трясущимися руками. Было понятно, что еще немного, и он расплачется. «Что случилось?» — спросила я, пытаясь понять, что же на этот раз отчебучил наш сынок. Мая! папа меня сейчас прибьет!» — испуганно прошептал он, оглядываясь по сторонам, ища взглядом, куда бы спрятаться. «Быстро, за шторы!» Шепнула я, прекрасно слыша стремительные шаги Ричарда на лестнице. Рыжик ужом проскользнул мимо меня и спрятался за плотной портьерой. Я же, натянув улыбку на лицо, шагнула в коридор и тут же наткнулась на Ричарда, от которого резко пахло паленом. Где он? взревел муж, чем-то тряся в руке. Я все равно его найду. Посмотри, что он натворил. Я перевела взгляд на лицо мужа и невольно хихикнула. Дело в том что драконы, связанные узами брака, по древней традиции, носили длинные косы, и это было своеобразным символом мужской любви к супруге. Ричард не мог дождаться, когда его волосы отрастут, тщательно замеряя каждый отросший сантиметр. И вот, теперь надо начинать все сначала. Сейчас именно своей драгоценной косой, срезанной огнем, он гневно тряс в воздухе. «Тебе смешно? Майя, тебе смешно?» — взревел муж. Милый. Он всего лишь маленький неопытный дракончик. Поверь, Феликс сделал это не специально. Я сто раз говорил ему, нельзя заниматься магическими упражнениями в доме. Для этого есть двор. И вот результат. файербол появился из-за угла, да так неожиданно, что я не успел увернуться. И вот муж вновь потряс в воздухе, отрезанный огнем косой. Это катастрофа. Скоро день равноденствия, знакомство с твоими родителями а я в таком плачевном виде. Где этот паршивец? Сейчас я надеру ему уши, и он раз и навсегда запомнит, что отца надо слушаться. Прекрати рычать, приподнялась на носочке и ласково погладила мужа по щеке. Мне ты нравишься и с косой, и без. А моим родителям, уж поверь, абсолютно не важно, какой длины у тебя волосы. Не надо так нервничать. Феликс же сделал это не специально. Ты все равно для меня самый красивый, любимый, желанный мая выдохнул Ричард, и я поняла, что моя уловка в очередной раз сработала. Муж мог гневаться, кричать, быть в ярости, но едва мне стоило с ним ласково заговорить, назвать любимым, он на глазах успокаивался, превращаясь в мягкую податливую глину. Волосы обязательно отрастут, улыбнулась, обнимая своего дракона за плечи. «Идем, я покажу, какой наряд сшила мне портниха к празднику. Уверена, он тебе понравится». Заодно оценишь его своим зорким мужским взглядом». Ричард тяжело вздохнул, расстроенно посмотрел на косу в руке, а затем уже более спокойно произнес «Феликс, я знаю, что ты здесь. Выходи, не бойся». Обернувшись, увидела, как штора зашевелилась, и показалась расстроенная мордашка мальчика. Шмыгая носом, он тихо сказал «Папа, прости, это вышло случайно». «Я тебе говорил, что заниматься магией можно только во дворе». «А если бы ты разнес замок или попал в Майю, неужели непонятно, что твои магические силы — это не шутка?» Феликс кивнул и виновато опустил голову. «Ну и что ты теперь предлагаешь делать?» «Ты ослушался и будешь наказан». «Так, ну и где моя волшебная сковородка?» Тихо прошипела я, бросив на мужа нахмуренный взгляд. «Перестань его ругать». И уже громче произнесла. «Милый, Феликс все осознал». «Прости его, пожалуйста. Он больше так не будет». «Да, малыш?» «Извини, папа. Мальчик подошел к нам и обнял нас двумя руками». «Я вас так люблю!» Ричард и я счастливо переглянулись. «Если вы думаете, что построить теплое и доверительное отношение нам было легко, то ошибаетесь. Это кропотливый, каждодневный труд. Мы понимали, между нами много всего произошло. Мы абсолютно разные, но оба по кирпичику». Старательно и терпеливо строили наше будущее. Пытались научиться понимать друг друга с полуслова. И мне кажется, что у нас получилась действительно настоящая крепкая семья. «Ричард, почему я не могу встретить отца возле портала?» Возмущенно спросила я, нервно шагая по гостиной из угла в угол. «Я столько времени ждала этого момента!» «Милая, так решил Мариол, и он прав». прав? взвилась я, прожигая мужа взглядом. «Интересно, почему?» «А ты как думаешь?» «Не знаю!» — рявкнула я. «Может, ты пояснишь?» Ричард укоризненно покачал головой, поймал меня за руку, когда я в очередной раз проходила мимо него и насильно притянул к себе на колени. «Майя!» Он шутливо подул мне на лицо. От щекотки я поежилась и попыталась вырваться, но меня никто никуда не отпустил. «Подумай сама. Наш мир закрыт». Для туристов разработан специальный маршрут, их встречают определенные люди и проводят экскурсию по строго согласованным местам. Тот факт, что ты осталась в нашем царстве на год и стала моей женой, скрывают от жителей других миров. Мариол опасается, что если это станет достоянием общественности, найдется немало желающих продлить время своей экскурсии. А значит, кто-то может спрятаться, убежать, придумать иной хитрый план и задержаться здесь на целый год. Мы тщательно охраняем наш мир от чужаков, потому что не желаем смешивания крови. Ведь даже несмотря на то, что ребенок всегда рождается драконом того клана, к которому принадлежит его отец, смешанная кровь ослабляет магию. Мы с тобой истинная пара, и наши дети будут сильными драконами. Но наш союз исключение исправил. А вы не думали о том, что, возможно, если бы ваш мир стал более открытым, таких пар, как мы, стало больше? Когда-то, много-много тысячелетий назад, наши предки почему-то приняли такое решение. И менять его Мариол не собирается. А кто я такой, чтобы указывать правителю? Да и потом, представь, ваша встреча произойдет на глазах у всех. А ведь твои родители не знают, что мы теперь одна семья. Как отреагирует твой отец? Задумалась. А ведь Ричард прав. И я уверена, что папа сразу попробует забрать меня через портал в наш мир, даже толком не выслушав может произойти непоправимое. Представив, что Ричард и Феликс останутся здесь, а я окажусь дома, испугалась и сама крепко-крепко прижалась к мужу. «Я об этом совсем не подумала», — прошептала я. «Мариол хочет поговорить с твоим отцом первым. Все объяснить. А уж потом произойдет ваша встреча. Кстати, нам уже пора». «Где Феликс?» Ричард нежно провел губами по моей щеке. «Куда запропастился этот мелкий хулиган?» За ним присматривает Ола, улыбнулась я. Не переживай, он все понял и осознал. Да уж, не успел поправить мне прическу и за это извиниться, как поджег штору, подпалил горную одежду, устроил потоп на кухне, пытаясь потушить вспыхнувший пожар. Берт сказал, что теперь ему дорога туда закрыта, иначе он уволится. Я рассмеялась, вспомнив перепуганных слуг, которые при появлении Феликса старались оказаться от него как можно дальше. Доставалось всем, кроме меня. Не знаю, почему, но в моем присутствии у Феликса никогда не происходили непроизвольные выбросы энергии. Пойду позову нашего факира. Мне не терпится познакомить нашего мальчика с моим отцом. Уверена, мои родители обрадуются внуку. «Ох, не знаю, не знаю», — покачал головой Ричард, и в его голосе отчетливо слышались нотки сомнения. И вот мы во дворце. Нас уже ждали. Маленького Феликса слуга куда-то увел сказав, что мальчик присоединится к нам чуть позже. Лакей передал Ричарду приглашение Мариола зайти к нему, а мне предложили подождать мужа в парке. «Почему мне нельзя с тобой?» – удивилась я. «Наверное, правитель хочет, чтобы ты наедине встретилась с родителями. Вам о многом нужно поговорить. Не переживай. И помни, что я рядом. Ты в любой момент можешь позвать меня. Просто прикоснись к Тиру и мысленно подумай обо мне. Договорились? Хорошо. Ричард ушел, а меня провели через несколько длинных коридоров, и я оказалась в парке. Здесь была уютная двухэтажная беседка, скрытая от чужих глаз зелеными кустами и деревьями, в которой был накрыт стол и стояло несколько плетеных кресел. «Вам что-то нужно, леди?» — уточнил слуга. И когда я отрицательно покачала головой, он быстро исчез в лабиринте зеленых кустов. Здесь было тихо и спокойно. Вокруг щебетали птицы а легкий ветерок приятно обдувал лицо. Внезапно я услышала отдаленные голоса. Мне стало любопытно, и я решила подняться на второй этаж. Отсюда открывался прекрасный вид на сложный зеленый лабиринт. Вдалеке виднелась группа туристов, которые бродили по парку под чутким руководством экскурсовода, рассказывающего им о загадочном и таинственном мире драконов. Разглядывая их, невольно вспомнила тот день, когда я впервые оказалась здесь. Столько времени уже утекло с тех пор. Внезапно в толпе туристов я выхватила невысокого коренастого мужчину с короткой стрижкой. Моя кошка затаилась внутри, а сердце забилось в несколько раз быстрее. Он обернулся и посмотрел прямо на меня. Невольно сделала шаг назад, хотя прекрасно понимала, что я нахожусь на высоте, и в свете солнечных лучей меня в принципе увидеть невозможно. Этот обжигающий колючий взгляд я не забуду никогда. Сомнений не оставалось. Это был арнел Быстрый. Волк, обещавший когда-то меня укротить. Вспомнив нашу встречу, невольно поежилась. Неприятный тип, с которым бы мне не хотелось больше видеться никогда. Спустилась вниз и села в кресло, ожидая приближения родителей. Послышались едва тихие шаги. Если бы я не была оборотнем, то никогда не услышала их. Вскочила и радостно улыбнулась. Но улыбка сползла с моего лица когда я увидела, кто ко мне пожаловал. Это был он, волк, который заявил, что любит укращать строптивых кошек. К сожалению, после замужества я не могла чувствовать аромат других самцов и не поняла, что ко мне приближается беда. «Привет, крошка!» — вкратчиво произнес Арнел, гаденько улыбаясь. «Я целый год ждал нашей встречи». «Как вы тут оказались? Туристам сюда вход запрещен!» — как можно увереннее произнесла я. «Вам лучше вернуться к вашей группе». «И оставить тебя одну? Ну что ты?» «Весь год думала о тебе, моя красавица». «Дракон утащил тебя в самый неподходящий момент. Я хотел остаться в этом мире, помочь с поисками, но дракона не позволили. Веришь? Я даже ездил к твоим родителям. Так-то мне запало в душу. Но они сказали, что ты уехала учиться. И тут такая встреча. Мне нужно идти. Простите». Попыталась проскользнуть мимо решив укрыться во дворце. Но волк схватил меня за руку и прижал к себе. «Моя кошка, не надо пытаться бежать, дорогая. Ты моя». «Я выбрал тебя, а Арнел Быстрый никогда не отказывается от того, что желает. Так и знал, что ты осталась здесь на год. Специально через подставных лиц выкупил билет за большие деньги. Я пришел за тобой, и без тебя не уйду». «Отпусти!» — стала вырываться но волк был намного сильнее меня. «Дорогая», — прошипел Арнел. «Ты не поняла. Тебе придется пойти со мной». Послышался щелчок, и в руке мужчины блеснуло длинное тонкое лезвие ножа. Я смазал его соком жилжима. Знаешь, что это такое? Волк, ухмыляясь, провел тыльной стороной ножика по моему лицу, испуганно зажмурившись, выдохнула. «Да, еще бы я не знала. Это ядовитое растение произрастала на севере моей страны, а его сок, если попадал в открытую рану, был смертелен для оборотней. Он был подобен кислоте и убивал нас раньше, чем происходила регенерация. Зная, насколько опасно это растение, его уничтожили повсюду. Но, видимо, Арнел нашел, где купить. То, что волк не лгал, я знала. Вернее, сладковатый аромат смертельного сока на лезвие ножа. «Значит, ты будешь послушной девочкой?» «Я надеюсь, мы поняли друг друга, да?» Волк обнял меня за талию, и я почувствовала, как нож уткнулся мне в бок. «Арнел, послушайте, я замужем. Отпустите меня, пожалуйста!» — взмолилась я. «Замужем?» — волк задумался. «Так ничего страшного. Я на тебе жениться и не собирался. Хватит болтать. Идем». Он подтолкнул меня вперед, и мы покинули беседку. Со стороны мы смотрелись, как пара туристов. Которые настолько влюблены друг в друга, что не могут расстаться ни на минуту. Как назло, в парке было пусто. Экскурсовод уже успел увести туристическую группу вперед. Арнел повел меня к проходу в стене. Я поняла, что он меня ведет к порталу, и вряд ли мне кто-то поможет. Был шанс, что сотрудники, курирующий проход, почувствуют во мне супругу дракона. Но мало ли, замедлив шаг, попросила: Давай остановимся на секундочку, мне камешек попал в туфельку. Волк нахмурился но выполнил мою просьбу. Наклонившись, незаметно коснулась рукой Тира и мысленно завопила. «Ричард, помоги! Меня тащат к порталу! Ричард!» Мысленно продолжая звать мужа, сделала вид, что вытряхиваю из туфельки камешек, а на самом деле умышленно тянуло время. «Поторопись!» — рявкнул Арнел, и я вынуждена была поспешить. Мы успели сделать всего несколько шагов, прежде чем перед нами замерцало пространство. «Что это?» Зарычал волк, и почти одновременно с его словами перед нами появился мой взбешенный муж в сопровождении Мариола и моего отца. В глазах Ричарда полыхал огонь ярости. «Отойди от моей жены!» — рыкнул он. «Не дождешься!» — крикнул в ответ Арнел. «Я не дурак! Даже если она твоя жена! Я-то понимаю, что смогу выбраться живым и невредимым из этого мира только с ней. Как правитель?» «Обещаю!» «Отпусти девушку, и тебе дадут уйти через портал без всяких препятствий». Мариол прожигал взглядом волка. «Отпусти ее. Зачем тебе чужая жена?» «Быстрый! Отпусти мою дочь! Я же сразу тебе сказал, что брак между вами невозможен. Тебе же была нужна не она, а рудник в качестве приданного. Я подпишу все документы и подарю тебе его. Только отпусти мою дочь!» Я почувствовала, что Арнел напрягся. Нож еще сильнее уперся мне в бок, И если честно, я подумала о том, что сейчас вот так просто, моя жизнь и оборвется. Внезапно раздалось «Бац!» и я стала свободна. Обернувшись, увидела волка, валяющегося у моих ног, а рядом с ним Эллалию и маму с большой сковородкой в руке. «И все-таки сковорода обладает чудотворным действием!» громко захохотал Мариол. «И драконов чувство приведет, и с грозным оборотнем справится!» «Мы решили, что вам понадобится наша помощь», — развела руками Эллалия. «И, как видишь, мы успели вовремя». «Мамочка!» — схлипнула я и бросилась к ней, совершенно забыв, где я нахожусь и что вокруг нас посторонние люди. «Мама! Девочка моя, милая!» И вот я в крепких объятиях матери. Вдыхаю такой родной аромат и рыдаю от счастья. А через секунду меня уже обнимает отец. «Папа!» — воскликнула я. «Родные мои, как же я соскучилась!» Мама, как и я, плакала на а отец обнимал нас обоих и просил успокоиться, хотя в его голосе тоже слышались слезы. Внезапно вспомнив о муже, я обернулась и протянула ему ладонь, и меня тут же обняли за плечи. «Мама, папа, познакомьтесь, это мой муж, Ричард Фламинг». «Да, мы уже познакомились», усмехнулся отец. «Никогда бы не подумал, что твоим супругом...» может стать дракон. Хотя, мог бы и догадаться. Ты о чем? Давайте вернемся во дворец и там поговорим», предложил Мариол, отдав приказ своим людям отправить Арнела немедленно в мой мир. «А что теперь будет?» спросила я у правителя драконов. «Теперь туристам из вашего мира дорога в наше царство будет закрыта», строго произнес он. «Этот волк нарушил наш закон». «Но другие же не виноваты», прошептала я, понимая, что могу больше никогда не увидеть родителей». Дракон, видимо, понял мой страх, потому что поспешил успокоить. «Майя, я не могу рисковать своим народом. Мой указ не коснется членов вашей семьи. Но остальным, думаю, ты и сама все понимаешь. И давай закроем эту неприятную для всех тему. Хорошо, что все обошлось. Ты осталась жива, и почти никто не пострадал. «Давайте вернемся во дворец», — предложила Элалия, и взмахом руки открыла портал. «Папа, а почему ты сказал, что и сам мог бы догадаться, что моим муж может стать дракон?» Поинтересовалась я после того, как мы, переместившись в замок в уютную гостиную, спокойно поговорили обо всем случившемся. Родителям было интересно, как я прожила этот год, как складываются наши отношения с мужем, где мы живем, чем он занимается. В свою очередь, я расспрашивала об их жизни, о брате и его жене, и о том, почему он не пришел, ведь я так по нему соскучилась. Родители принесли радостную весть о том, что Итан скоро станет отцом, и он не осмелился оставить беременную жену одну. Потому что именно это много лет назад мне предсказал серебряный дракон. Усмехнулся в ответ папа. Кстати, знакомый тебе дракон. Перевела недоумевающий взгляд на Мариола, и тот улыбнувшись, пояснил. Я был еще довольно молод, когда много лет назад случайно столкнулся с твоим отцом. Мне пришло видение о том, что его дочь выходит замуж за жителя нашего мира. И я посоветовал ему, если он не хочет потерять ее, пусть лучше отдаст замуж сразу же после совершеннолетия. Предсказание вещь переменчивая и всегда может немного скорректировать будущее, если знаешь, где ожидать переломный момент». «Это он сейчас так говорит», — покачал головой отец. «На самом деле он сказал так. Ты можешь потерять дочь, и единственный шанс ее спасти — отдать замуж сразу же после совершеннолетия. «Вот, и что я должен был подумать?» «Я сказал не так», — возмутился Мариол. «Нет, как раз именно так», — ответил ему папа. «Перестаньте», — махнула рукой Элалия. «Главное, что Майя и Ричард все-таки встретились». Я прильнула к мужу и, положив голову ему на плечо, поинтересовалась. «Скажи, Мариол, а ты именно поэтому уговаривал меня остаться в вашем мире?» «Потому что знал». «Что я и Ричард будем вместе?» «Не только», — хитро прищурился дракон. «Я увидел кое-что еще, но вам пока не скажу. Пусть это будет для всех сюрпризом». Мы с мужем переглянулись. «Не знаю, что в нашем будущем увидел серебряный дракон, но, надеюсь, ничего плохого. Путь к нашему счастью был непрост, но думаю, что мы преодолели все отмеренные нам на жизненном пути трудности». «Мама, а откуда ты взяла сковородку?» «Да, кстати», — папа вопросительно посмотрел на нее. «Где? И как вы вообще оказались там? Мы ведь вам сказали оставаться во дворце». «Ну, конечно», — взмахнула руками мама. «Моему ребенку угрожают какой-то хвостатый, а я должна тут сидеть». «Никому не позволю обижать мою Майю, мою единственную дочь. Никому». «А сковородку Эллалия рассказала мне, как она действует на драконов. Ну, мы и решили проверить» какое действие она окажет на волка. «Эффект потрясающий. Вы заметили?» — хихикнула супруга Мариола. «Дорогая, а если бы ты ошиблась с порталом?» — нахмурился правитель драконов. «Для этого есть полок невидимости. Именно он помог нам подобраться к этому преступнику», — пояснила Эллалия. «Это вы все нахрапом, а мы применили военную хитрость и тайное оружие». «О, да!» Ричард потер ладонью лоб. Это действительно оружие всех времен, и ему нет равного». Мы все весело рассмеялись, а потом я вспомнила, что мои родители еще не познакомились с самым главным членом нашей семьи. «Мариол, думаю, пора привести Феликса», — обратилась я к правителю. Тот согласно кивнул и хлопнул в ладоши. «Кто такой Феликс?» — поинтересовалась мама. «Сейчас узнаешь», — улыбнулась в ответ. «Когда привели мальчика, я подошла к нему». Взяла его за руку и подвела к родителям. «Мама, папа, познакомьтесь, Феликс Фламинг, наш с Ричардом сын». Мама с папой удивленно переглянулись. Рыжик сначала совсем засмущался, а потом любопытство взяло вверх, и он стал украдко рассматривать моих родителей. «Майя, а ты не уйдешь с ними?» Внезапно спросил малыш, крепко обняв меня за ноги. «Не уходи, я тебя люблю». Я едва не расплакалась. Присев на корточки, обняла малыша и, глядя ему в глаза, призналась. «Никогда и никуда от тебя не уйду, ведь ты же мой любимый сыночек». «Ну, внучок, идем знакомиться». Отец подозвал малыша и посадил его к себе на колени. «Рассказывай, как живешь, что больше всего любишь». Мои родители общались с малышом, а я, прижавшись к мужу, наблюдая за ними, думала о том, что мне очень повезло.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 попытаться переключить его внимание на другую девушку. И сейчас поняла, что там не хватает одного пункта, и как только вернусь домой, нужно будет обязательно его дописать. Чтобы стать счастливой, нужно просто понять и простить.